5. Ио Приближающийся корабль первым заметил Куо. Он стоял на скальном уступе в пяти футах по левую руку от Ио и готовился прыгнуть вниз, но вместо этого вдруг расправил плечи и приложил ладонь козырьком к колбу. «Корабль!» — радостно крикнул Куо пару мгновений спустя. «Мореходы!» Ио вгляделась в западный горизонт. Корабль был едва заметен и походил на белую точку на стыке пасмурного серого неба с водами Великого океана. «Не рановато ли для них?» – озадаченно спросила Ио. «Год назад на мореходы появились у нас, когда зацвела кислица. И два года назад, и три. А сейчас на ветках кислицы почки едва раскрылись». «Твоя правда», – почесал в затылке Ко. Обычно корабль заходил в лагуну на 2-3 дня позже. Хотя, кто знает, что у мореходов на уме...» Может быть, в этом году они собрались пораньше? Пойдем, надо предупредить старосту. Иди. его перестала вглядываться в белую точку на горизонте и изготовилась к прыжку. Я нырну еще разок. Лишние жемчужины не помешают. Когда она, с полной раковин ловецкой сеткой, выбралась на берег, там уже вовсю кипела подготовка к предстоящим торгам. Земледельцы стаскивали к растелинам на галичном пляже ценовкам мешки с урожаем зерна, кувшины с овечьим молоком, круглые головы сыра. Вязанные из овечьей шерсти легкое нательное белье, резные поделки из корней горного бука, вязанки завяленной рыбной молоди, закопченных на кострах прибрежных угрей, глубинных кальмаров и скатов. Ловцы держались особняком. Их товар, схороненная в складках накидок и на бедренных повязок жемчужины, торговать предстояло долго. Жемчужины обменивали, извлекая их наружу по одной чтобы продемонстрировать, как плечутся в прозрачной горошине матушкины лучи. И упрятывали обратно, пока купец с корабля не повышал цену. Мать с отцом уже стояли на левом краю цепочки ловцов, переминаясь в ожидании дочери с ноги на ногу. «Я сейчас!» И уминовала родителей, и метнулась было к хижине, сменить ловчий пояс на приличествующую случаю нарядную накидку. Но краем глаза увидела на берегу Куо и застыла на месте. Куа стоял неподвижно, напряженно вытянувшись, словно окаменев. Пару мгновений поколебавшись, Ио бросилась к нему. «Что-то случилось?» – встревоженно спросила она. Куа не ответил. Он продолжал пристально глядеть на запад. И тогда Ио повернула голову туда же, куда и он. Корабль был уже близко от берега. И он отличался. Очень сильно отличался от того, что навещал жемчужницу в предыдущие годы. Вместо трех мачт с окаимленными светло-голубым парусами, на этом корабле стояла всего одна. и окантовка парусов на ней была черная, И флаг тоже был чёрным, с белым рисунком по центру. И у едва не отшатнулась в испуге, разглядев этот рисунок, правую половину оскаленного человеческого черепа с круглой пустой глазницей. Высыпавшая на корабельную палубу команда, ряженная в разноцветное оляповатое тряпьё, также совсем не походила на ту, прежнюю, в аккуратных светло-голубых камзолах с белыми отворотами. «Это не наши», – растерянно прошептала Ио. «Не наши мореходы, другие». Коа кивнул, оглянулся на сгрудившихся за спиной сородичей. «Надо сказать старостам». Он метнулся назад к толпе. Ио осталось на месте. Корабль с одной мачтой между тем перестал двигаться и застыл в паре сотен футов от берега. Заскрипели, разматываясь якорные цепи. Паруса с черными краями обвисли, а с обоих бортов поползли к воде, спускаемые на тросах шлюпки. Ио попятилась. Её внезапно охватил страх, хотя кроме половины разрубленного черепа на флаге, ничего устрашающего в новом корабле не было. Ио растерянно оглянулась. Оба старосты, вместо того, чтобы спешить к берегу встречать гостей, топтались на месте, нерешительно друг на друга поглядывая. Толпа сородичей за их спинами недоумённо гудела. Секунду-другую Ио ждала. Но ни один из старост так решения и не принял. Страх охватил Ио, ударил в виски, прошил тело дрожью. Она чуяла, натренированном чутьем на опасность ощущала, что затевается что-то недоброе. «Расходитесь!» – во весь голос закричала Ио. «Расходитесь по домам! Не медлите! Ну же!» Ни один человек не сдвинулся с места. Привычные повиноваться лишь старостам, сородиченные испуганные выкрики Ио внимания не обратили. Шлюпки тем временем отвалили от бортов и стремительно понеслись к берегу. В каждую набилось два десятка незваных гостей. Половина сидела на веслах, оставшиеся стояли, и за плечами у каждого. Охвативший Ио страх переродился в ужас. За плечами были насаженные на деревянные брусья, мячущие огонь и смерть черные трубы, которые те, прежние мореходы, называли ружьями. Только вот у них на добрый десяток торговцев ружье приходилось всего одно – от силы 2 И урванулась, в четыре прыжка покрыла расстояние до отца с матерью. Развернулась на месте, будто защищая, прикрывая стариков своим телом. Шлюпки одна за другой ткнулись носами в прибрежную галечную полосу. С головной шагнул на берег старик, страшный, плешивый, уродливый, с хищной птицей на правом плече. «Жемчуг есть!» – каркнул старик, и та закликотала, захлопала крыльями, будто переводила его слова на свой птичий язык. «Нам нужен жемчуг! Только он! Мы заплатим!» Старик протянул ладонь, сумастившаяся по центру тускло-серебряной монетой. Толпа ахнула. Это был Марин. Целый Марин. Состояние, на которое можно было купить четверть зимнего урожая или добрую половину овечьей отары. Однажды Ио увидела такой. Марином хвалился капитан со смешным именем Рицфон Бора два года назад. Он и назвал цену монете, равную стоимости сотни маров. Страх стал отпускать его. Походило на то, что новые мореходы нуждались в жемчуге пуще старых, раз предлагали за товар столь великую цену. «Есть!» – ступил вперёд старостоловецкой части поселения. «Есть жемчуг! Много!» – он обвел рукой сгрудившихся за спиной сородичей. «У каждого из нас! Сколько жемчужин возьмешь в обмен на монету?» Вместо ответа старик с птицы на плече недобро осклабился и обернулся к шлюпкам. «Всё в порядке, Жиль!» – гаркнул он. «Товар при них! Начинаем!» Миг спустя пришло и хлынули из шлюпок на берег. И затрещали выстрелы. Рядом с Ио рухнул с простреленной грудью отец. Схватившись за горло, осела на землю мать. Один за другим стали падать сородичи. Кто на бок, кто навзничь, кто ничком. Ио закричала, истошно, пронзительно. Рухнула перед мертвой матерью на колени, припала к груди. «Бежим!» Куо подскочил, ухватил Ио за предплечье, рванул на себя. «Бежим!» Не осознавая, что делает, Ио вскочила на ноги. Бросилась вслед за Куо. К ведущей вверх по склону тропе, опрометью помчалась по ней. Сзади трещали выстрелы, потом стихли, сменились топотом и бранью за спиной. Ио бежала. Мимо засеянных хламте родящей земли вдоль речного берега. Мимо заливного луга с безмятежно пасущейся отарой. Между стволами, сцепившихся кронами плодоносных деревьев. Там, где они заканчивались, и начиналась каменная россыпь, Иоу догнала Куо. Оглянулась на ходу. Четверо молочиков топали по тропе за беглецами вслед. Передний внезапно остановился, вскинул к плечу ружьё. «Бежим!» Вслед за Куо Иоу выскочила на камни. Перескакивая с одного на другой, понеслась по россыпи к береговому склону. За спиной треснул выстрел. Куо сломался в прыжке. Грудью упал на острый валун, раскинув руки, покатился по россыпи вниз. Собрав воедино силы и волю, Ио понеслась по камням к уступу, тому, с которого прыгала единственный раз в жизни, на следующий день после того, как погиб Аро. Ружья за спиной грянули залпом, в дюйме от головы просвистела смерть, и Ио с Маху выскочила на уступ, оттолкнулась пятками и, вытянувшись в нить, полетела вниз. На этот раз ведущий в подземный грот провал был свободен. Тратя последние силы, Иву переплыла пронзающий скальный склон коридор и, задыхаясь, вымахнула на поверхность. Только сейчас, глядя на бьющий пролом между каменными сводами свет, она до конца осознала, что произошло. Родителей больше не было. И сородичей больше не было. Никого. В живых осталась она одна.